Глава 26. Раб карты. Сделал осторожный шаг внутрь зала, почти не опасаясь выстрелов воителей. Все же стража, похоже, открывала огонь только в случае пересечения невидимой черты. И скелеты тут же послушно направили стволы своего странного оружия в мою сторону, но и только. Интересно, как вы распределите цели, если их будет больше одной? Озвучил я шепотом свою мысль. И уже громче обратился к сопровождающим меня лучникам, которые не отрываясь смотрели на живые скелеты. Медленно войдите в зал и разойдитесь в разные стороны, заметив их нерешительность добавил. Это абсолютно безопасно. Один из лучников сплюнул на пол и шагнул вперед, уходя влево, и с секундной задержкой за ним последовал второй, осторожно идя в сторону правого угла. Немёртвые стражи сразу оживились. Левый нацелился на ближайшего к нему лучника, а правый попеременно переводил ствол с меня на второго наемника. Я несколько раз прошелся вдоль сраженных тел и заметил, что не мёртвые попеременно меняли способ прицеливания в зависимости от того, кто из нас был рядом друг с другом. Закончив наблюдать за действием стражи, стал пристально изучать лежащие передо мной тела. Справка показала, что это не только люди, но и какие-то неведомые мне существа. А смерть прочих стерла внешние отличия. Труп орконта, труп человека, труп куб До остальных дальности справки не хватило. Лежащие ближе ко мне были одеты в истлевшую одежду героев, те, что ближе к страже, странные доспехи. Вот только похоже, не сильно эта броня им помогла. Оружие, что лежало возле трупов, также отличалось разнообразием, и я насчитал как минимум три образца различного огнестрельного вооружения. по крайней мере, очень на него было похоже. И раз нападающие стремились сблизиться со стражей, на большой дистанции огнестрел похоже, совсем неэффективен. Как же не хватает гранат, промелькнула мысль, стимулированная недавно обновленным навыком. Не первый раз уже замечаю, что с новыми навыками меняюсь и я сам. Вряд ли еще месяц назад я пришел бы к тем же выводам, что и сейчас. И перед уходом напоследок решил проверить стену и пол под ней. Все же не могут эти стражи стрелять без промаха, и следы попаданий должны найтись. И действительно, на уровне груди почти вся стена оказалась испещрена небольшими белёсыми отмеченными на камне, размером не больше не распустившейся почки. А вот на полу никаких пуль не нашлось. Странно, не могли же местные их все собрать, тихо прошептал я. Здесь пока закончили. Возвращаемся в лагерь. Услышав мои слова, лучники явно повеселели и направились к выходу. По возвращении в лагерь мои сопровождающие направились к котлу, что источал аппетитный запах. Я же, найдя взглядом Пилита и Марка Тулия, что беседовали с бывшим пленником, отправился к ним. Прервав разговор с Хикетора и выслушав все, что мне удалось выяснить, легат проронил: "Я в душе не ебу, как нам убить то, что, судя по всему, уже и так мертво". Оглядев лагерь, продолжил: "Слишком мало у нас бойцов, чтобы они под обстрелом смогли добежать до скелетов, повалить их на пол и расчленить топорами". И почти неслышно прошептал, скорее не говоря нам, а размышляя вслух: "Была бы у меня здесь хотя бы одна когорта. Рафлигат, штурмовать в лоб это самоубийство". Вспомнив битву с костяным ужасом, обратился к Пилиту: "А молниями достать ты их не сможешь". Жрец задумчиво почесал бороду и, уточнив у меня размеры зала, покачал головой. «Увы, мой друг, так далеко я мол не добечь не смогу". Марку Туллию, похоже, пришла в голову какая-то идея. "Можно скорпион притащить и попробовать расстрелять их". "Те, кто будут стрелять смертники", возразил я. «Нежить легко выцелит и выкосит их". Легат зло сплюнул. "И что ты предлагаешь?" Я усмехнулся. «Пока предлагаю пожрать и выспаться, а с утра на свежую голову подумать еще раз. Марк Тули разразился звучным хохотом. А, вот это действительно стоящая идея. А то уже давно кишки бурчат. Завтра утром еще раз обсудим. Легат ушёл в сторону кучкующихся наемников и, судя по доносящимся до меня обрывкам команд, занялся распределением дежурств на время отдыха. Друг мой, позволишь задать тебе пару вопросов? Спрашивай. Ранен ли ты и как ты себя чувствуешь вообще? Какие-то странные вопросы, но раз лекарь их задает, то зачем-то ему это нужно. И прислушавшись к своему телу, ответил: "Не ранен, только устал жутко. А к чему ты спрашиваешь?" "К тому, мой друг, что, как ты помнишь, наш рот одарен богами не чувствовать боль". И я периодические лечения накладываю на себя, чтобы не попереть от какой-нибудь незамеченной ранки. Увидев мой кивок, которым я показал, что помню эту особенность, продолжил. Так вот, с тех пор, как мы проникли в это поселение, при лечении самого себя, есть такое ощущение, что все мое тело немного изранено. И увидев, что я не совсем понимаю, куда он клонит, со вздохом разъяснил: э «И Это же происходит с лечением других, Сказав это, Он простёр руку, и меня всего окутало сияние, но кроме того, что слегка ушла усталость, ничего не почувствовал. Ну и к чему все это? повторил я свой вопрос. А к тому, что воздух здесь чем-то заражен, и мы можем от этого погибнуть. Судя по местным, яд этот мгновенно не убивает, а по возвращении, я думаю, Зевс излечит своих героев. И махнув рукой, отправился раздобыть перед сном чего-нибудь съестного. Что-то наш философ не о том думает. Невидимый яд, который не убивает, а, судя по увиденному, только уродует. Лучше бы придумал, как одолеть немертвую стражу. Получив из котла свою порцию варева, отошел в сторону и, усевшись на один из стульев, быстро поел, наблюдая, как пленные с опаской пробуют нашу стряпню. Среди них я заметил и нашего пленника который сидел рядом с девочкой, тоже без носа и ушей. А вот остальные пленницы ему что-то недовольно и тихо говорили. Похоже, пиняли ему на то, что он сегодня выжил, в отличие от их мужей, братьев и отцов. Надеюсь, ночью его не придушат. все таки он оказался полезен, да и в качестве толмача может еще пригодиться. Стоило закрыть глаза, как сразу провалился в сон, хотя хотел еще немного подумать о том, как убить то, что и так мертво. Как неожиданно поэтично обозвал нежить Марктулий. Вдруг обнаружил себя стоящим на знакомой арене. Сквозь прорези в шлеме в лицо бело яркое солнце, а до ушей доносились крики зрителей. Все было именно так, как и много раз до этого. Кого же выставит моим противником сейчас? Впрочем, недолго осталось ждать. Решетка, что преграждала проход на противоположном краю ристалища, с громким скрежетом поползла вверх. Это какая в жопу арена. Я уже много декад как не гладиатор и даже не беглый раб, а самый настоящий герой. Попробовал открыть интерфейс или справку, но перед моим взором оставался все тот же грязноватый песок, устилающий всю арену. Неужели все мои приключения и все новые знакомые мне просто привиделись как мимолетный сон? Холод сжал мое сердце, и промелькнула мысль вспороть себе брюхо и отправиться в царство Аида. Решетка поднялась, и оттуда появился живой скелет, как две капли воды похожий на одного из стражей, вот только вооружен он был обычным мечом и щитом. Или сейчас сон, или я в бреду, зло прошептал я. Мысли о самоубийстве выветрились из моей головы так же стремительно, как и появились. Скелет ускорил шаг и почти побежал в мою сторону. Я же, дождавшись его, сделал шаг вправо, и мы столкнулись с щитами в клинче. Оттолкнув скелет ногой, принялся бить его мечом, но каждый мой удар он умело отражал. Разносилась над ареной, но тут что-то начало меня шатать из стороны в сторону. "Фламифер, фламифер, айснихес!" Услышал я голос Пилита. Тревога, тревога! Раздались крики. А, всего лишь дурацкий сон. Но в чем то он оказался реален. Гулкие удары раздавались из-за двери, за которыми был сад и скрывшийся там агроном. Судя по интерфейсу, проспал я чуть больше четырех часов, что не может не радовать. Пленные тоже проснулись и испуганно жались друг к другу. Некоторые дети начали реветь, добавляя свою лепту в воцарившуюся суматоху. Посреди зала раздался звучный глаз Марка Туля, перекрывший все остальные звуки. "А ну заткнулись все! Лучники, возьмите на прицел створку двери, но без команды не стреляйте. Череп, если эти мелкие ублюдки не замолкнут прямо сейчас, перережу им глотки". Перейдя на рамейский, крикнул он без носа Тот начал быстро что-то говорить пленницам, которые очень споро принялись успокаивать детей. Заметив наше приближение, он криво улыбнулся. Похоже, ранняя побудка в этом блядском подземелье уже входит в традицию. Эрит улыбнулся в ответ. Но, ну, похоже, в этот раз мы обойдемся без драки. Надеюсь, удастся расспросить его, а то эти несчастные женщины толком почти ничего не знают. Посмотрим, коротко бросил Марк Тулий. Несколько наемников быстро растащили баррикаду в сторону, открывая проход. И дождавшись команды легата, приоткрыли створки. Череп начал переводить то, что ему говорил Марк Тулий. Если не хочешь сдохнуть, то встань на колени, скрести лодыжки и сядь на них жопой. Руки вытяни в сторону от тела. И если мне покажется, что ты задумал совершить какую-нибудь херню, то это будет последняя мысль в твоей жизни. Когда из-за дверей донеслась короткая фраза, которую Череп перевел нам, что мол все сделано, как приказали. Открываем! Если этот муда хоть брови пошевельнет, стреляйте! распорядился Тулей. Наемники быстро, но аккуратно открыли створки до конца, и мы увидели почти полностью седого взлохмаченного человека, сидящего на коленях, как ему и было приказано, в привычной уже мне одежде, выдаваемой всем героям. Но уже сильно поношенный. Всеобщее уродство не обошло стороной и его. Волосы росли какими-то проплешинами, а вся кожа была покрыта неприятными язвами. Юнит системы, девятый уровень. Ты постучал. Мы открыли, Без приветствий произнес Марктулий. Череп послушно перевел. Я знаю системный язык, может быть и недостаточно хорошо, но без переводчика нам будет общаться проще. Скрипучим голосом ответил нам коленно преклонённый гость. Отлично, расплылся в улыбке легат и велел наёмникам: "Свяжите его". После того, как врата в сад снова были закрыты, а все остальные снова улеглись спать, мы с Пелитом и Марком Тулием принялись за обстоятельный допрос нового пленника. "Наши имена ты узнал, прочитав их над нашими головами, а как звать тебя, мы ещё не знаем", начал Пелит. И не дожидаясь ответа пленного, легат добавил. И не вздумай пиздеть. Правду-то отличить сумеем, и ударил кулаком в раскрытую ладонь. «И еще день назад все звали меня агрономом в соответствии с занимаемой должностью. Немного подумав, начал тихо говорить пленный. «Но так как я среди соплеменников не приметил мужчин, кроме черепа, то по старшинству я теперь смотритель. Так что можете меня называть так. Агроном или смотритель, какая в жопу разница? тихо и еле слышно прошипел Марк Турий. Но смотритель, похоже, обладал слухом не хуже меня и услышал этот тихий возглас. "Для меня большая, будучи агрономом, отвечал за пропитание нашего поселения, но назначив себя смотрителем, я также теперь отвечаю и за всех своих соплеменников". Пока мои соратники обдумывали полученный ответ, решил задать и свой вопрос. Зачем вы хотели заполучить торбу работорговца Пленный криво улыбнулся. Это же очевидно, чтобы избежать отсюда. Вы, конечно, могли бы захватить очередного героя во время новой миссии, и если бы у вас была эта торба вместе с ним, покинуть эти катакомбы. Элит поводил рукой перед лицом, словно ловя ускользающую мысль. Но этот воображаемый герой скорее вас самих перебил бы по одному. Леонны хрипло рассмеялся. Ты почти угадал во всем, кроме пришлого героя. И увидев, что все мы ждем продолжения, добавил с предыханием в голосе: "У нас есть свой герой, и еще из древних времен, когда боги наши были живы". Марк оглядел уснувших пленников. Что-то я не вижу среди них старца преклонных лет. Хотя герои и могут жить намного больше обычных людей и даже стать бессмертными, но нашего здесь ты и не сможешь увидеть. Он уже пару веков находится в карте раба и ни на миг не постарел. Вилит, похоже, уловил саму суть, так как задал немного неожиданный вопрос. С героем понятно, а как бы он вернулся в свою личную комнату? Ждал бы подходящую миссию и, получив ее, назад он возвращаться бы просто не стал. Ленный хмыкнул, оценив вопросы. «Миссию — да, но всё опять же проще. Есть такая карта возврата. При помощи неё можно попасть в личную комнату. Но оттуда по истечении отведённого времени его выкинуло где-нибудь на поверхности планеты. Элит обратился ко мне на греческом. Как я помню, ты не находил, шелище смотрителе эти карты, о которых говорит наш новый друг. Я отрицательно покачал головой. только оружейные сокровищницы. Да и думаю, этот новый смотритель нам сам все расскажет, где и что лежит. Пока он не соврал ни в едином слове. Я же обратился уже к самому пленному. Дурацкий план. Это где-нибудь может оказаться посреди моря. Проще дождаться миссии. Конечно, план не лишён недостатков, вот только у нашего героя нет времени ждать миссию. Ни хрена не сходится. Ты только что говорил, что этот ваш карточный герой уже много лет ждет, а теперь оказывается, что времени, бля, у него нет. Гулким басом почти прорычал Марк Тулий. Смотритель немного сжался от громкого крика и чуток, подумав, выдал: "И тем не менее, я прав в обоих своих утверждениях. Я на это лишь кивнул, так как лжи так и не почувствовал. И почему у него мало времени?" спросил я. «В древние времена, почти сразу после падения богов, наше убежище сильно разрушилось и подверглось множеству нападений, и во время одного из них наш герой был очень сильно ранен. У него оторвало почти полностью нижнюю часть туловища. Но воспользовавшись сильным одноразовым артефактом, он смог заживить рану. Если ран нет, то в чем же проблема? уточнил Пелит. Пленный тяжело вздохнул. А в том, что артефакт, похоже, оказался бракованный и заживил все как есть, а не так, как надо. И увидев, что мы не до конца его поняли, пояснил: "И срать и ссать ему нечем, если верить нашим хроникам. Там просто огромный шрам и ни одной дырки". Марк Тулий сдавленно засмеялся. "Слышал, есть такая казнь, когда жопу зашивают и кормят, пока живот не лопнет". Отсмеявшись, спросил: "А, где эти карты, знаешь? Да, в комнате смотрителя есть тайник". И все же мне интересно, почему ты нам все это рассказал, и при этом предельно честно. Поинтересовался пилит, почти не обратив внимания на недовольное ворчание легата. Всё очень просто. Так как света до сих пор нет, то скорее всего и не появится, а без него мы все были бы обречены на смерть от жажды и голода. А другие поселения. Вспомнил я того однорукого посланника. А зачем мы им? лишние рты, нигде не нужны. Да и у них тоже возможны проблемы со светом, так что единственный шанс нам выжить это надеяться, что вы сможете нас отсюда забрать. И немного подождав, закончил. Если вы поклянетесь своим божеством, что заберете нас отсюда, то я подскажу, как можно добраться до алтаря. Не ожидавший такого ответа Пелит сдавленно выдавил Откуда ты? Но не закончив фразы, Асёкся на полуслове. А зачем ещё отряду героев брать на приступ наше несчастное поселение?